Глава 28. У распахнутой настеж двери на краю площадки, ведущей в большое помещение с массивными колоннами, поддерживающими низкие своды подземелья, стояли два человека: тучный пожилой монах в темно-фиолетовой палии, опиравшийся на Ягуменский посох, и высокий седой старик в скромной однорядке старого покроя с лицом землистого цвета, испеченным глубокими морщинами. Старик поднял над головой безжалостно щадящий факел. Я осветил большой зал, в котором кроме каменного стола, похожего на церковный престол, больше ничего не находилось. В помещении не было ни грязи, ни мусора. Только толстый слой пыли на каменном полу говорил о том, что сюда уже много десятилетий не ступала нога человека. А помнишь, отец Пимен, как я тебя мальчишкой отсюда вытаскивал? Вот прямо отсюда! Старик указал рукой на место возле ближайшей колонны и лицо его сморщилось от беззвучного смеха, который вызвали воспоминания прошлого. «Как забыть, Даниил Дмитриевич?» — ответил Игумен, улыбаясь. страху он отерпелся. Я с тех пор змей на дух не переношу. Как вспомню, так сразу кажется, что опять ползают по мне аспиды». Старики спустились по ступенькам внутрь, осматривая мощные стены подземелья. «Хорошая работа!» — похвалил за грязки крепкую кладку кирпича еще не одну сотню лет простоит игумин согласно кивнул хлопнув ладонью по одной из кряжестых колонн подпиравших низкий свод зала загрязки неспешно обошел помещение по кругу вглядываясь в каждую трещину или скол штукатурки толстым слоем в два вершка покрывавшие стены я от чего спросить хотел изрядно посевшим голосом задал он вопрос игумену как царя подземелье узнал почти пятьдесят лет минуло Сам забывать стал. И вот тебе. Я сам ему сказал. Давно, в молодости. А он сейчас вспомнил. Старики присели на каменный стол посередине зала, пристроив факел в железное кольцо на колонне. Помолчали, глядя себе под ноги. Выходит, простил тебя, государь? Не выдержал загрязки. Государь мудр, не поднимая взор от земли, выговорил Пимен. Он знает, что, не прощая ошибки других, сам совершаешь ошибки. Загрезкий бросил на отца Пимена непонятный взгляд. «Я удивлет Девлет Гирея с посольством был, когда узнал о твоей казни. Потом Катерина Михайловна секрет про тебя открыла. 15 лет прощению — царский срок. немного ли?» Игумен улыбнулся и мягко произнес, положив ладонь на плечо старого товарища. «Я не ропщу, Данила». Неугодные дела государя должны возлагать на других, а угодные — исполнять сами. Знать именно, теперь и время пришло. А с Катькой неужто видитесь?» Загрязки отрицательно покачал головой. «Давно не встречались. Теперь, может, и не свидимся больше?» «Сдавать я, Петя, стал последнее время». Вход в палату снова ярко осветился. Четыре потных монаха с трудом втащили два тяжелых сундука, кованых черненым железом. Следом за ними в помещение вбежал вихрастый белобрысый мальчик лет одиннадцати в малиновом кафтане нараспашку. Увидев стариков, он замер на верхней площадке и степенно поклонился им обоим в пояс, после чего подошел просить благословения у Игумина Пимена. — Последняя моя радость, Мишенька, внучок! — кивнул на него растроганный старик. — Вдвоем мы остались. Отца его убили при молодях, когда парню и года не было а мать после этого помаялась пару лет и тоже отошла. Теперь вот он — наследник всему». ягумин Пимен перекрестил кудрявую голову мальчишки и дал ему поцеловать свою руку и плечо. «Хороший воин вырастет», — кивнул он на Мишу, уже убежавшего в другой конец зала. «Я вижу». «А у тебя что с семьей? Слышал что-нибудь?» — спросил загрязки осторожно, чтобы не задеть чувства старого друга. «Ничего», — грустно ответил Пимен. Перед опалой тайком отправил жену и Петьку в Литву, князю Андрею Курбскому. Думал, от смерти спасти, а оно все наоборот обернулось. Сказывают, Курбский им такой прием оказал, что иной враг не посмел бы. Жена на чужбине и года не протянула, а сын просто исчез. Потом, когда можно стало, я просил государя отыскать его. Тщетно, как в воду канул жаль мне тебя петя посочувствовал старик загрязкий пимен взглянул на него отстраненно и неожиданно произнес не жалей не надо каждый несет свой крест в одиночестве теперь мой друг я точно знаю что бог ждет нас по ту сторону отчаяния в подземное хранилище внесли новые сундуки не менее тяжелые чем первые два один из двух молчаливых монахов шедших первым Оступился на высокой ступени и выронил ларь из красного дерева с резьбой и перламутровой инкрустацией по его стенкам и крышке. Ларец тяжело ударился о пол, но не разбился. Крепкое дерево выдержало, зато железный замок — нет. Раздался высокий, резкий щелчок, и крышка раскрылась. Из ларца просыпалось несколько золотых монет, и звеня разлетелось в разные стороны. Один из дукатов подкатился прямо к ногам сидевших стариков. Игумен Пимен небрежным мыском сапога подтолкнул монету обратно к сломанному ларцу и знаком приказал монахам прибраться. Те в ответ низко поклонились и также, не произнося ни слова, принялись за работу. «Чего они все время молчат?» — спросил Загрязки у Пимена. «Они дали обед молчания». Загрязки сомнением посмотрел на молчальников и повернул голову к Игумену. «Считаешь, «Тайны наши под надежным замком?» «Надеюсь», — улыбнулся в ответ Пимен и, подумав, добавил. «Но на всякий случай предпринял кое-какие дополнительные меры безопасности. Береженного Бог бережет». «Аминь», — сильно потевшим голосом прохрипел за и рассмеялся.